Глава седьмая. Генри Джордж Гейн Дмитрию отчаянно не нравилось ими Серафим. В этом имени сразу читался излишний пафос, желание привлечь внимание любой ценой. Если бы была его воля, он бы никогда в жизни не назвал так ребенка. Серафим Аграновский. Что это вообще? Кем с таким именем работать? Лидия видела мир по-другому. Леон верно заметил, она такое внимание обожала, и Дмитрию пришлось смириться. Кому-то это наверняка показалось бы странным, как это он, отец, отказался от участия в выборе имени сына. Но в тот период он возвращался к семье, оставлял Лидию, помирившись с женой. Его мучила совесть, и он позволил ей эту маленькую победу. Но то, что имя ему не нравилось, никак не влияло на его любовь к сыну. Дмитрий обожал своего младшего, и каждый момент, проведенный с ним, был особенным. Да он за этого ребенка все бы отдал, не задумавшись, и тем страшнее ему было слышать, что с малышом чуть не случилась беда. «Ты уверена, что это было именно покушение?» – в который раз спрашивал он. «Что не случайность?» «Да! Да, я уверена!» Глупо было сомневаться в ней. У Лидии свои тараканы в голове, это понятно, но мать из нее получилась отличная. Если она сказала, что машина намеренно поехала на нее и ребенка, значит, так и было. Но Дмитрию хотелось сомневаться, потому что если это действительно было покушение, то нужно искать в нем предупреждение, причем не для Лидии. Она в последнее время вела предельно мирный образ жизни, ни с кем не ссорилась, не пересекалась даже и уж точно не была вовлечена в криминальные дела. В отличие от Дмитрия и Леона, которые из этого криминала не вылезали. Получается, это предупреждение для отца маленького Серафима. Вот только от кого? Вариант подбирался лишь один. От Юпитера. Только он был достаточно бессердечным и наглым, чтобы напасть на женщину с ребенком. Спас на свою голову, нечего сказать. И все же Дмитрий, как ни старался, не мог понять, зачем Юпитеру понадобилось так себя вести. Он для этого подонка все сделал, спас, перебинтовал раны, не сдал полиции, чего еще желать. Он даже подаренным ему желанием не воспользовался, в отличие от Леона и Анны. Так может, в этом и проблема? Может, он этой гордостью преступника задел? Кто их разберет, психопатов этих? Дмитрий не надеялся самостоятельно разобраться в этом. Ему нужно было посоветоваться с братом. — Так что это было, Дима? Допытывалась Лидия, которая и половины правды не знала. «Чего мне бояться? Что мне вообще сделать, чтобы это прекратилось?» «Думаю, тебе лучше уехать». «Ты серьезно? У нас ребенок грудной!» «Тем больше причин подышать свежим воздухом. Ты говорила, у тебя какая-то родня в Сочи». «Тетка там живет. Вот к ней и езжай. По крайней мере, подумай об этом». Дмитрий был совсем не уверен, что это правильное решение. Но все лучше, чем оставаться здесь. Лидия ничего ему не обещала, а он ее не торопил. Он поспешил договориться о встрече с Леоном. По телефону ничего говорить не стал, просто пригласил в свой кабинет. Хотя бы там Юпитер подслушать не сможет. Или, как знать. Никаких других встреч он на этот день не назначал. И тем больше было его удивление, когда на входе в здание он столкнулся с Алексеем Рыбниковым. Следователь, похоже, куда-то спешил, но рядом с Дмитрием он остановился. «Дмитрий, здравствуйте! Давно вас не видел!» «Мне было не до разговоров», — сдержанно улыбнулся Дмитрий. «Да, да, я вас понимаю», — сочувствующе кивнул Рыбников. «Ужасная история». «О чем вы?» «О нападении на вашу супругу, разумеется». Или это не супруга? Я просто сразу обратил внимание на фамилию Аграновская. Должно быть, какой-то пьяный урод куражился. Но главное, что все обошлось. Хотя он все равно будет наказан, не переживайте. Страшно подумать, что было бы, если бы машина проехала чуть ближе. Ну, я побежал, у меня дела, дела... Дмитрий даже не успел ему ответить. Во-первых, он не ожидал от обычно спокойного, безразличного ко всему Рыбникова, такого эмоционального обращения. Во-вторых, следователь просто не знал, что случилось, не мог знать. Пока Дмитрий пытался понять, что к чему, Рыбников успел уйти. А ведь правда, как он мог узнать? Дмитрий пока даже Леону не успел сообщить. Может, это Лидия позвонила в полицию и там зарегистрировали ее фамилию? Нет, она бы не стала. Она ведь и сама упоминала, что бросилась звонить Дмитрию. Зачем ей полиция? Рыбников не мог узнать, но узнал. Все, наконец, стало на свои места. Это ведь не в первый раз, когда следователь пытался на него давить. Но тогда Дмитрий не воспринял его намеки всерьез, решил, что это связано со стремлением Рыбникова контролировать расследование. Тогда все еще можно было свести к полицейской работе. Сейчас нет. Нападение на женщину с ребенком. Если бы у Дмитрия спросили, способен ли Алексей Петрович Рыбников на такое, он бы без сомнения ответил, что нет. Ему даже не нужно было хорошо знать следователя. Того, что он знал, было достаточно. Такая репутация, как у Рыбникова, не появляется на пустом месте. Однако эта репутация никак не вязалась с тем, что следователь творил теперь. Какая бы у него ни была цель, она не оправдывает средства. Вопрос в том, ради кого он это делает. Неужели тоже ради Юпитера? Нет, какая-то слишком сложная извращенная схема получается. Подыгрывать ему Дмитрий все равно не собирался. Не потому, что не воспринял его предупреждение всерьез. Куда уж серьезней. Просто он знал, что ложь обычно нарастает, как снежный ком. Сейчас у Рыбникова нет на руках ничего, кроме неуклюжей и грубой попытки запугать. Однако, если бы Дмитрий вдруг решился подчиниться, у следователя появился бы реальный аргумент против него. Поэтому Дмитрий дождался, пока в его кабинет прибудет Леон, и сразу же рассказал брату все, до последней детали. «Это был он», — завершил Дмитрий. «Он стоит за тем, что случилось с Лидией. Думаю, даже сегодня он оказался здесь не случайно». Он наверняка нашел какой-то формальный повод приехать в морг, но это вряд ли было обязательно. Ему просто хотелось увидеть меня. И задеть. Черт знает что, нахмурился Леон. Он так себя обычно не ведет. Никогда в таком не замечен. Значит, Юпитер умеет настаивать. Но Леон не промедлил с ответом ни секунды. Это не Юпитер. Почему ты так думаешь? То, что делает Рыбников, определенно связано с этим делом. А Юпитеру на расследование плевать. Он не пошел бы на такие меры, чтобы заставить тебя подыграть ему. Поверь мне, он скотина с чисто человеческой точки зрения. Но он не идиот. Если за Рыбниковым стоит не Юпитер, то кто же тогда? Не знаю, но не отказался бы узнать. Ну и что мне делать теперь? Вот прямо сейчас, возмутился Дмитрий. Я попытаюсь увезти Лидию из города, но она может и не уехать. А даже так ее и в Сочи могут достать. У меня есть и другие дети. Вот поэтому ты не будешь никого никуда увозить. С этого дня будешь докладывать Рыбникову как честный человек. Идея была настолько дикая, что поначалу Дмитрию захотелось просто ударить брата. Ситуация не из простых, так не опускаться же. И лишь спустя минуту он сообразил, что Леон предлагает несерьезно. Он просто знает, что Дмитрий не умеет врать, точнее умеет, но как все, без уникального артистизма, а Рыбников – следователь опытный, он ложь быстро распознает и станет только хуже. Этим своим предложением Леон намекал, что ложь возьмет на себя. Теперь, зная о слежке, он просто будет сообщать неверные данные, однако Дмитрий сможет спокойно и уверенно назвать их единственной известной ему правдой. Не лучший расклад но самый безопасный для Лидии, Серафима и остальных. «Тогда и Анне передай, чтобы не забывала мне только правду говорить», — усмехнулся Дмитрий. Она уже подозревала Рыбникова в давлении на свидетельницу. Узнав, что он теперь твой большой друг, она с еще большим удовольствием будет сообщать тебе правду. «Он еще и на свидетельницу давил. Да что с ним вообще происходит?» «Если бы Алексей Рыбников регулярно действовал такими методами, об этом уже все бы знали. Почему же сейчас, на закате карьеры, он решил начать?» Это Дмитрия уже не касалось. Его роль в истории отныне была ограничена, как раз тогда, когда ему больше всего хотелось помочь следствию. Какая ирония. Кабинет они покидали вместе. Дмитрий не собирался оставаться здесь до вечера. Ему хотелось как можно скорее вернуться к семье. Убедиться, что с ними все в порядке. Однако на парковке ему все же пришлось задержаться. Машина Дмитрия оставалась пустой, машины Леона нет. На пассажирском кресле, ничуть не таясь, сидел человек. Да еще и знакомый человек. Дмитрий очень надеялся избежать этой встречи. Да теперь вот не получится. Потому что своего недавнего пациента он узнал сразу. В машине удобно устроился, Вадим Смоленский собственной персоной. Дмитрию было проще думать о нем так, чем называть его Юпитером. «А он что здесь делает?» – поразился Дмитрий. «Понятия не имею. Я его точно не звал. Можешь уезжать, тебе не обязательно участвовать в этом». «Теперь уж точно нет. Забыл, что тебе сейчас лучше не знать слишком много. Это все равно не повод бросать родного брата наедине с психопатом». Ирония заключалась в том, что Дмитрий бы ничего не сделал, если бы Юпитер решил напасть. Он слабо понимал тот мир, в котором существовали этот головорез и Леон, но на правах старшего брата он просто обязан был сделать что-то. Поэтому он забрался на заднее сиденье еще до того, как Леон дошел до водительского кресла. Юпитер вел себя так, будто в этой ситуации не было ничего особенного. Он не был ни смущен, ни насторожен. Он смотрел на Леона так, словно нет ничего естественнее их встречи здесь. «С таким же успехом ты мне бомбу мог в машину подложить», — заметил Леон. «Если я когда-нибудь решу тебя убить, это точно не будет бомба в машине», — поморщился Юпитер. «Это ужасно пошло». «Зачем пришел?» «Ты задал вопрос. Я пришел с ответом». Мог бы просто позвонить. Зря ты не ценишь личный контакт. Было странно видеть Юпитера вот таким, в обычных джинсах и майке, расслабленным, даже дружелюбным. Как он вообще рискует один шляться по городу после того, что с ним случилось? Хотя вряд ли он один. На парковке полно машин, и неизвестно, кто в них скрывается. Словно догадавшись, о чем сейчас думает Дмитрий, Юпитер посмотрел в зеркало заднего вида, чтобы встретиться с ним взглядом. «Добрый день, доктор. Как жизнь? Еще не придумали?» «Что придумал?» – растерялся Дмитрий. Он, взрослый мужик, чувствовал смущение перед лицом какого-то уголовника. Но с Юпитером иначе не получалось, было в нем что-то бесовское. «Желание!» «Вы придумали, как я смогу отблагодарить вас?» «Вот еще!» – разозлился Дмитрий. «Я уже сказал, что не сделаю этого, и мнение свое менять не собираюсь». «Как знаете?» На этом все должно было и закончиться, но нет. Юпитер не из тех, кто сдается. Он достал телефон, быстро что-то набрал, а спустя пару секунд телефон зазвонил уже у Дмитрия. Звонок оборвался, однако номер на экране высветился. «По этому телефону со мной можно связаться», — заявил Юпитер. «Мне это не нужно». «Мое дело — предложить». «Твое дело — сказать то, зачем пришел, и оставить нас в покое», — вмешался ли он. «Да уж с вами не повеселишься». «По делу так по делу». «Вы задавали мне два вопроса. По обоим кое-что есть. А больше уже вряд ли будет. Начнем со второго». «Ангел ваш вроде как на продажу не выставлялся, но я нашел пару-тройку очень похожих работ. Похоже, ваш парень, кем бы он ни был, работает уже много лет и действует он очень грамотно. Он или сам отлично разбирается в теневых аукционах, или у него есть человек, который это делает. Его работы уходят за границу, в основном в Азию и Африку, но приходят они из России. Он здесь». Дмитрий понимал лишь половину того, о чем шла речь, а большего он и не хотел. «Когда появилась последняя работа?», – настороженно спросил Леон. «В продаже два года назад. Но это вовсе не означает, что он все еще при деле. Иногда такие работы оставляют в отстойнике на несколько лет. Это процедура безопасности. Так что активен он или нет, не скажу. Его работ очень мало, но деньги он на них имеет нехилые. На его агента нас не выведешь? — Пока нет, но я работаю над этим. Если очень повезет, может, что и получится. Теперь по первому вопросу. — Я вам там еще пару человек опознал. Потом тебе на почту придет, не пугайся. Все эти люди продавались не реже трех-четырех раз. Некоторые были неизлечимо больны. Это, понятное дело, снижало их стоимость. И можно с уверенностью говорить, что ваш парень берет самых дешевых. Для Юпитера все это не имело большого значения. Он был преступником, куда ему дрожить человеческими жизнями. А для Дмитрия его слова были все равно, что раскаленным маслом, прямо по коже. Он ведь был врачом, даже если не лечил людей. Мир таких аукционов, такого бесцеремонного обращения и с кем? С мужчинами и женщинами». Самыми обычными, ничем не провинившимися, в том числе и со Светланой Шевчук, с той улыбчивой девушкой, с фотографией. Но говорить об этом смысла не было. Юпитер не понял бы его, але он сейчас был сосредоточен на деле и не мог отвлекаться. Отследить покупателя, ясное дело, невозможно. Но один любопытный случай я все же нашел. По продаже сиамских близнецов, как раз. Платеж за них был совершен неправильно и отслеживался вплоть до одного известного вам провинциального городка, где недавно, как вы могли слышать, нашли гору трупов в парке. Тот, кто совершил этот платеж, и сам понял, что налажал. У задействованного банка случился общий коллапс системы, сгорели все данные. И понять, кто совершал платеж, уже невозможно, кивнул Леон. Скорее, через чей счет он проводился, но суть та же. Думаю, тот, кто стоял за этим, успокоился. Да, это крупный косяк. Однако отследить его в Даркнете почти нереально. Он ведь не рассчитывал на мое вмешательство. Похоже, он действительно гордился собой. Кто чем, а он этим. Дмитрий почти пожалел, что спас ему жизнь. Почти. Но нет, потому что он не убийца. Его задача — спасать, а не судить. Хотя судить Юпитера не мешало бы. «Одной подсказки вполне достаточно», — задумчиво произнес Леон. «Если ниточка тянется все в тот же город, это не совпадение. Он связан с этим местом». «Согласен», — подтвердил Юпитер. «Ищите там». Даркнета ставьте мне, хотя оттуда, подозреваю, я уже выцарапал все, что мог. Да и вообще городишко этот ваш поменьше Даркнета будет. Вам, чем тут сидеть и ждать, проще его обойти и с каждым жителем за руку поздороваться. Глядишь, найдете того, кто вам нужен. Костер догорал, и угли переливались волнами алого и серебристого цвета. Анна, кажется, только этого и дожидалась. Она внимательно наблюдала за ними со стороны. Ален наблюдал за ней. Он не собирался сейчас лезть с советами. Он слабо представлял, что она будет делать. Ему было просто хорошо сидеть здесь и смотреть на нее, на небо, на далекий лес. Они давно не встречались вот так. Слишком давно. Анна не приглашала его, и они не договаривались о встрече. Но когда он приехал, она вела себя так, будто нет в мире ничего естественней. Леону это нравилось, и он даже на время отстранился от вопроса, не дававшего ему покоя после встречи с Юпитером. Но вопрос все равно остался. Рано или поздно должен был настать и его черед. Лето становилось все теплее, и Анна уже не стремилась постоянно отсиживаться в подземном бункере. Холод был ее врагом. Он возвращал ноющие боли в правую руку, искалеченную много лет назад. А вот лето ее баловало. В тихие солнечные дни Анна казалась особенно свободной и счастливой. Когда Леон приехал, на заднем дворе уже горел костер, и она пригласила его остаться. «Буду варить кофе на углях», — пояснила она. «Часто ты так развлекаешься?» «Когда мне нужно о чем-то подумать, такие действия помогают, ты ведь уже знаешь». «Ты что, собираешь ветки для костра в ближайшем лесу? А что, я должна закупать эти одинаковые бревнышки для шашлыков на заправке? Я живу рядом с лесом. За зиму и весну там набралось немало сломанных ветвей. Так и лесу лучше, и мне». Она ходила в лес за хворостом как будто и не наступил 21 век, но она же прекрасно разбиралась в Даркнете, в виртуальном преступном мире. Средневековый костер и виртуальные аукционы каким-то образом гармонично уживались в мире Анны Салари. Хотя сейчас она не выглядела гениальным детективом, и вряд ли кто-то догадался бы, чем она занимается, на что она способна. Здесь, возле своего дома, она была обычным человеком. У Леона появилась редкая возможность посмотреть на нее без грима. Она даже парик не надела, просто распустила волосы. Она красила их в рыжий, но теперь краска вымывалась, и через нее проступали седые пряди. Леону они нравились куда больше всех ее нормальных причесок. Но говорить об этом он не решался. Тема была опасная. Теплая погода позволила ей надеть длинное белое платье из легкого хлопка. Его подол уже окрасился пыльцой одуванчиков, которые густо усеивали задний двор. Однако Анну это нисколько не беспокоило. И все бы ничего, но только левая рука была открыта солнцу. Правую туго заматывали белые повязки, тянувшиеся до легкой перчатки. Это невольно напоминало Леону о сложном вопросе, для которого он еще не подобрал подходящие слова. «Я работала с тем списком, который дала Лиза Гончарова», — сказала Анна, осторожно разгребая угли. Это разрушило наваждение, прогнало иллюзию беззаботного лета, которое хочется оставить в памяти навсегда. «Тебе обязательно говорить об этом сейчас?» — поморщился Леон. Так я ведь начала все это, чтобы подумать о деле. Мне так проще. А говорю я, потому что ты пришел. Могу и не говорить. Продолжай. Прошу. Я для того и приехал. Он действительно приехал ради дела. Теперь, после подозрительного поведения Рыбникова, это стало особенно важным. Но потом был этот тихий двор, далекая стена леса, запах дыма и медовых одуванчиков в воздухе. Ему не следовало отвлекаться, но здесь нельзя было не отвлечься. Возможно, Анна чувствовала то же самое, но ей не обязательно было проводить черту между работой и отдыхом. Она вполне могла наслаждаться летом, не отвлекаясь от расследования. Не думаю, что Гончарова просто хотела отвлечь нас. В названные ею сроки все, кто в ее списке, действительно вели несколько проектов вместе. Рискну предположить, что они тесно общались. Все они богаты и влиятельны. Если Юпитер проследил один из платежей до города, это вполне мог сделать один из них. Она закопала медный сосуд в угли и отошла на пару шагов, наблюдая за игрой последнего пламени. Она в этом белом платье казалась особенно юной сейчас, хрупкой и тонкой, как облака, изредка проплывавшие в небе. Леону снова пришлось напомнить себе, что это не мирный разговор, и сейчас не то время, чтобы вот так отвлекаться. Ну а когда будет то время? Будет ли вообще? «Ты пока говоришь в прошедшем времени», — заметил он, — «а сейчас что? Нет больше этого городского совета?» «Нет, уже нет. Их было всего шестеро. Постоянно там живут только двое. Еще двое часто приезжают, у них там семьи. А остальные?» Один эмигрировал, другой умер, так что подозреваемых у нас теоретически четыре. Того, который эмигрировал, я бы тоже со счетов не списывала, но проверить его будет сложнее, чем других, поэтому его оставим на потом. У Леона пока не было времени заняться этими людьми, да и список все время был у Анны. Они казались такими лишними среди загородного покоя. Но один из них вполне мог быть убийцей. Это по-своему даже завораживало. Когда расследование только началось, Леону казалось, что у них и шансов нет. Это же чистый хаос. Столько смертей, такой скандал и ни одной зацепки. Но появилась одна ниточка, вторая. И вот у них уже шесть имен, среди которых, скорее всего, и скрывается скульптор. «Смотри, кто там был. Начнем с погибшего. Степан Янковский. Умер в 2010 году», — сообщила Анна. Следующие несколько месяцев совет этот потихоньку сам собой распался. Значит, Янковский там был среди главных. Это делало бы его идеальным кандидатом на роль скульптора, если бы не смерть. «Так ведь мы не знаем, жив ли скульптор», — напомнил Леон. «Юпитер сказал, что последняя его работа продавалась два года назад. Во-первых, Юпитер только предполагает, что это его работа. Он точно не знает». Во-вторых, он наверняка упомянул и про отстойник, где эта работа могла храниться годами. Но в чем-то ты прав. И совсем игнорировать Янковского мы не будем. Проверим, что сможем. Есть там еще и Эдуард Мишин. Не молодой, но семьи нет. Ни законной, ни даже сожительницы, стопроцентной одиночка. Бизнес у него серьезный, возможности большие. И никто за ним постоянно не следит. Очень удобно для серийного убийцы. Даже слишком удобно, — покачала головой Анна. Не люблю идеальных подозреваемых. Но поговорить с ним надо. Он все еще живет в этом городе, так что съездим к нему. Заодно и с Петром Свищевым поболтаем, тоже на малой родине остался. Местный криминальный авторитет. И скрывает это ровно настолько, чтобы не отправиться за решетку. Та ситуация, когда все все знают, но никто ничего не докажет. Это был еще один очевидный преступник. Леон даже не стал подчеркивать это, Анна и сама все понимала. Но скульптор должен быть умнее. Он, по идее, последний, кто похож на серийного убийцу. Или нет? Может, они как раз все усложняют? Ни на кого нельзя закрывать глаза, подозреваемых всего шесть. Проверить можно каждого. Тот, который уехал в Америку, Всеволод Самойлов, продолжила Анна. У меня есть неплохие контакты в США, я попрошу проследить за ним». Упоминание США почему-то заставило ее насторожиться, и это не укрылось от Леона. А ведь он был уверен, что в той командировке все прошло хорошо. Но что если нет? Она ведь никогда не скажет, она за молчанием прячется. «Аня, у тебя все в порядке?» «Все прекрасно», – поспешила ответить она, и в этой поспешности непривычной для нее было лучшее указание на ложь. «Кто там еще? Ах да, Артём Игнатьев, адвокат. Перебрался в Москву, у него здесь успешная практика. И последний благодетель из парка – Андрей Муров. У него успешный бизнес в сфере грузоперевозок. Настолько успешный, что он может доставить из-за границы что угодно и кого угодно». Вполне. Как видишь, парк восстанавливали не шесть самураев, там у каждого рыльцев в пушко. Но пушок нас как раз не интересует, нам нужно понять, у кого это рыльца в крови. Она отошла от костра и легко опустилась на траву рядом с Леоном, нисколько не заботясь о платье. В воздухе пахло дымом, медом и специями. Анна сидела так близко, что только руку протяни, и можно дотронуться до фарфоровой кожи. Но он сдержался. Леону казалось, что если дотронуться до нее, она упорхнет, как бабочка. А ему нравилось видеть ее рядом с собой. «Ты считаешь, мы сумеем распознать его, если он жив?» — спросил Леон. Сложно сказать. Если он такой, как Эд Гейн, то он просто не сумеет скрыться. Психическое расстройство, которое провоцирует такое отношение к смерти, не предполагает какую-то особую хитрость. Но ты ведь сама говорила, что он отличается от Гейна. Он хорошо заметает следы. Он покупает себе жертв. Он продает свои творения через аукцион. А социальный псих вряд ли на такое способен. «А у нас пока нет никакой гарантии, что это делает он один», – парировала Анна. «Мы не знаем, кто сейчас рядом с ним». Эд Гейн не скрывался. Его много лет спасало то, что окружающие были добровольно слепы. Преступник был у них прямо перед носом, но как же поверить, что знакомый всем старина Эд способен на такое? В случае со скульптором многое по-другому, это факт, но даже если он сумел скрыться от властей, вряд ли люди, которые живут с ним много лет, ничего не заметили. Поэтому нам нужно будет поговорить не только с людьми из списка, но и с их семьями. Это отнимет время. Разве у нас есть альтернативы? Возможно, нам повезет быстро, кто знает. Или семья ничего не заметила, и все это будет напрасной тратой времени, — указал Леон. Семья должна была заметить. Тут у нас не просто серийные убийца, хотя с ними просто вообще не бывает. Мы говорим о человеке, у которого другая природа. Все, кто окружает его, не могут быть безумцами, кто-то заметил неладное. Ты знаешь, кто стал первой жертвой Эда Гейна? Леон не изучал преступников так, как она. Но к четвертому расследованию он неплохо усвоил ее метод сравнения. Как только она упомянула, что скульптор похож на какого-то Эда Гейна, Леон просмотрел основы биографии преступника. Поэтому теперь он мог уверенно сказать. «Да, какая-то женщина, имя не помню, владелица таверны, вроде...» Это официально. Но была еще одна смерть, в которой винили Эда Гейна однако ничего доказать так и не удалось. Кого же он убил? Своего старшего брата, Генри Гейна. Если отец семейства Гейн с готовностью тонул в алкогольных парах, а озлобленная мать жила в собственном мире, то старший сын Генри каким-то образом сумел остаться вполне адекватным человеком. Он не привязался к материнской юбке, как Эд, и не забывал, что за забором их полусгнившей фермы есть другой мир. Нормальный, огромный, зовущий их. Когда умер папаша Гейн, семье понадобились деньги. Генри стал инициатором того, чтобы братья ходили в город и выполняли мелкую работу, были на подхвате и сами содержали семью. Августу это могло не устраивать, но и она понимала, что по-другому они долго не протянут. Генри был лидером, а Эд застенчиво держался за его спиной. Несмотря на дурную репутацию их мамаши, братья в городе уважали за честность, исполнительность и трудолюбие. Они не пили, никому не хамили, им доверяли многое, даже присмотр за детьми. Они казались тихими и очень милыми ребятами, таких в провинциальных городках любят. Эд при этом оставался верным рабом матери, а вот с Генри произошло то самое страшное, чего так боялась Августа. Он влюбился. Да еще в кого? В мать-одиночку, в распутную женщину, какой позор. Августа была в ужасе. Генри не собирался подчиняться ей. Сильный от природы характер и первая влюбленность помогали. Он готов был покинуть ферму, невеста звала его к себе. Он медлил лишь из-за того, что беспокоился за брата. Генри, в отличие от матери, прекрасно видел, что с Эдом творится нечто странное. Его привязанность к Августе была не любовью хорошего мальчика к своей мамочке. Это была болезненная держимость, которая однажды могла довести его до беды. Поэтому, прежде чем уйти, Генри надеялся вразумить младшего брата, а еще лучше забрать с собой. Он стал все чаще порыкивать на Августу, он упрекал Эда за безвольность, оскорблял при нем мать. Генри, получивший только школьное образование, психологом не был. Он шел напролом, и ему казалось, что только это и будет правильным. Что с ним может случиться? Разве что он потерпит неудачу и так и не поможет Эду? Ему и в голову не приходилось, что возможны другие варианты. Он разделял с братом все обязанности, пока жил на ферме. Он отправился с ним и жечь траву на болотах. Вскоре туда вызвали пожарных, пламя вышло из-под контроля. Ферма не пострадала, огонь быстро удалось потушить. Вот тогда это заявил, что его брат куда-то исчез. Генри искали всем городком и нашли. Лежащим в грязи, уже мертвым. Давно мертвым. Огонь так и не коснулся его. Полицейские решили, что у него случился сердечный приступ. Он упал и задохнулся в дыму. Правда, уже тогда на голове Генри нашли следы удара но рассудили, что это, скорее всего, следствие падения. Что еще это может быть? Он ведь отправился туда с братом, и больше ни с кем. Некому было на него нападать. «То есть Эда вообще не подозревали, не выдержал ли он, при всей очевидности ситуации?» «Это для тебя ситуация очевидна, а там – маленький городок, все друг друга знают, братья, которые всегда были очень близки». Агрессивно-религиозная семья. Как предположить, что там могло произойти такое убийство? Чуть ли не библейское. «Каин, что сделал ты с братом своим?» — кивнула Анна. Как бы то ни было, Генри Гейн исчез. И теперь некому было сдерживать безумие, все больше охватывавшее Эда. Он остался на ферме наедине с матерью. В убийстве брата он так официально не признался. Но ты ведь знаешь, как я отношусь к совпадениям. Это не значит, что скульптор обязательно не в ладах со своей роднёй. Но таким, как он, сложно остаться незамеченными. Кто-то должен был увидеть, почувствовать, понять. Вот и проверим, получилось ли это. Я думаю, как только мы отправимся проверять, Дима сразу же поинтересуется, что происходит. Заметил Леон. Теперь уже не может не поинтересоваться. Его дико раздражало, что кто-то посмел шантажировать его брата, а он терпит это. Однако именно в ожидании самой правильной стратегией. Пусть преступник думает, что они сотрудничают, так безопаснее, чем бегать от него. Анна тоже все это понимала. Она на пару секунд задумалась, потом объявила. «Скажи ему, что наш главный подозреваемый – это Степан Янковский». «Это который умер?» – поразился ли он? Да. Он действительно наш подозреваемый, но наименее вероятный. Пусть тот, кто следит за нами, думает, что мы пошли по неправильному следу. Это успокоит его. О, кажется, кофе готов». Вот так просто она переходила с одного на другое. Кофе и расследования у нее были в одной плоскости реальности, и вряд ли это когда-либо изменится. Но сейчас она сказала все, что хотела, ей, как и Леону, хотелось расслабиться, отвлечься от всего, не только от дела скульптора, от всего мира. Не говорить даже, а просто быть рядом и наслаждаться моментом. Леон тоже не отказался бы от такого, и все же, все же. Проклятый вопрос, который давно уже не давал ему покоя, рвался на волю. Поэтому, когда Анна вернулась и протянула ему глиняную чашку с кофе, перебинтованной рукой, он не выдержал. «Он много знает про тебя. Юпитер, откуда?» «О чем ты?» – нахмурилась она. «Что он уже успел ляпнуть?» Леон знал, что это провокация. Там и школьнику понятно было бы. Но не все провокации можно проигнорировать, даже если очень хочется. Покидая его машину, Юпитер с невинным видом заявил как там рука анны не беспокоит ее больше рискует хоть солнцу подставлять зря она прячет это от мира мне нравятся ее шрамы дивные реки передай ей это он знал как выглядят шрамы знал то что посторонним недоступно даже ли он никогда не видел ее травмированную руку полностью только те участки кожи которые она позволяла увидеть Юпитер хорошо знал ее и хотел подчеркнуть это. Вот только как он узнал? Возможно, силой сорвав повязку. Или ему позволено было увидеть. Это и не давало Леону покоя. Может, и не следовало начинать такой разговор. Но рано или поздно все равно пришлось бы. Теперь он вглядывался в глаза Анны, пытаясь понять, о чем она думает, что чувствует. Бесполезно. Она себя не выдаст. Она была готова замкнуться с того момента, как он упомянул Юпитера. «Откуда он столько знает о тебе?» — повторил Леон. «Думаю, давно очевидно, что у нас с ним долгое общее прошлое. Хорошее или плохое? Сложное. Какая тебе разница, что было раньше? Важно только то, что сейчас. А сейчас между мной и этим человеком ничего хорошего не осталось». Я бы с удовольствием держалась от него подальше, если бы не расследование. — Но еще до расследования ты загадала желание. — Потому что это было необходимо, — отрезала Анна. — Если необходимо, почему мне не скажешь? — Ты ходишь по кругу, хватит. — Лучше подумай кое о чем другом, важном. Я ведь не зря говорила тебе, что Юпитер — гений. Это вовсе не означает, что он порядочный человек. Речь идет только о его уме. Он не будет открыто оскорблять тебя, как обычный уголовник. Для него это слишком примитивно. Он найдет способ забраться тебе в голову. Он вычислит то, что для тебя важнее всего, и будет давить на это. Разве я не предупреждала, что так будет? Предупреждала, но... Но ты решил, что угроза все равно окажется очевидной. Понимаю. Видишь, он уже заставил тебя нервничать. Завязывай с этим, пока дело не зашло слишком далеко, ты доставляешь ему незаслуженное удовольствие. Я не попадаюсь на его трюки, не потому, что я лучше тебя или умнее, просто я знаю, чего от него ожидать. Это тот редкий случай, когда я открыто призываю тебя следовать моему примеру. Не реагируй. Живи настоящим, а не чужим прошлым». Что ж, в этом она точно была права. Может, Юпитер и задел его, но пока не слишком серьезно. Какая разница, откуда он узнал о шраме, что и когда увидел? В настоящем моменте его нет. Зато есть это небо, этот лес, это дело и эта женщина. Быть здесь гораздо важнее, чем гнаться непонятно зачем. По крайней мере, сейчас. А потом Юпитер свое получит, потому что Леон не планировал прекращать наблюдение за ним. Лизе Гончаровой хотелось, чтобы все поскорее закончилось. Но так вряд ли будет, следователь уже намекнул на это. Ей оставалось лишь запастись терпением и надеяться, что дело обойдется малыми жертвами. А ведь этот парк, если задуматься, всегда висел над их семьей зловещей тенью. Если судить только по документам, проект был очень удачный, выгодный. Он сразу вывел их маленькую фирму на новый уровень. Им тогда очень много заплатили, больше, чем стоила работа. Но уже это заставляло задуматься, как и многое другое. Отец, никогда не видевший таких денег, совсем не радовался им. Он постоянно ходил мрачный, злой, однако, когда Лиза пыталась расспросить его, он заявлял, что ей просто чудится, и быстренько сворачивал разговор. К тому же он активно готовил ее к ведению бизнеса, тренировал, все ей объяснял. Разве нелогично было сразу же приобщить ее к такому проекту? Это же идеальная школа жизни! Однако он запрещал Лизе там появляться. Неожиданное очевидное счастье угнетало его. Тогда это показалось Лизе глупым, а вот теперь тревожило. Но если там действительно были такие сложности, почему он не отказался? Почему позволил манипулировать собой? Впрочем, теперь, когда она стала главой компании, она понимала. «Бывают такие предложения, от которых невозможно отказаться. Что бы там ни происходило, об этом знал только ее отец, а его уже не спросишь». Лиза сто раз перепроверила документацию тех времен, однако там все было гладко. «Благотворительный проект, нужное дело, ничего особенного. Кажется, ничего особенного». При этом Лиза не сомневалась, что ничего плохого ее отец не делал. Он точно не был связан с убийством людей. Вот только доказать это было сложно. Он имел доступ к парку. Значит, он спрятал трупы. Значит, он убил. Такая у полиции логика. А защитить честное имя отца она могла, только подкинув полиции новых подозреваемых. Жаль только, что и это могло оказаться бесполезным. Лизе катастрофически не нравился тот следователь, с которым она вела переговоры. Она сама уже была состоявшейся бизнес-леди. Она умела за себя постоять. Так что дело было не в обиде. Просто она чувствовала, он не настроен на работу. У него будто есть своя цель, которую он скрывает ото всех. Если уж на то пошло, та девушка, с которой она недавно встречалась, внушала ей большую надежду. С этой Анной тоже не все ясно, но она, кажется, подходит к делу адекватней. И у нее уже есть список. Может, что-нибудь важное она и сделает. А сегодня свою версию списка предстояло получить полицейскому. Лиде было не слишком удобно вот так бросать все и ехать к нему навстречу. Однако о ее удобстве он и не думал. Ему нравилось проявлять свою власть над другим человеком. Я сказал, когда приехать, и не минутой позже. Она не стала спорить, лишь бы быстрее. Она выехала пораньше, чтобы не опоздать. Машина у нее была отличная, и водила Лиза уверенно. однако она помнила, что на дороге всякое случается. Она мысленно прибавила себе 15 минут на пробке, но пробок пока не было. В такое время дороги оставались относительно свободными для мегаполиса. Она пользовалась этой свободой. Лиза прекрасно знала, что водит опасно слишком быстро, слишком резко. Она не гордилась этим, но ничего не могла с собой поделать, такие привычки не меняются. Страха она тоже не испытывала, она умела здраво оценивать свои возможности. Она объехала одного тихохода, второго, тут получилось проскочить, тут обогнать. До места встречи оставалось совсем немного, и она значительно опережала график. Но ничего, можно посидеть в машине и подумать, что именно она скажет следователю. А потом полосу перед ней занял заворачивающий с соседней улицы тяжеловоз. Вот ведь, зараза, динозавр чертов! Лиза возмущенно ударила по гудку, но это было скорее способом выразить свое возмущение. Вильнуть в сторону она не могла, поток шел слишком плотно. Пришлось резко ударить по тормозам, хотя она такого не любила. Ее раздражало резкое замедление, только и всего. Ничего по-настоящему серьезного она в этом не видела. Лиза уверенно нажала на педаль тормоза и... Ничего не произошло. Точнее, произошло, но не то, что надо. Педаль ушла куда-то вниз без малейшего сопротивления. Так никогда не было и не должно было случиться. Лиза, может, и поняла бы... Что это значит, если бы у нее было время? Однако времени не осталось. Она рассчитывала на быстрое торможение, его не было, но грузовик никуда не исчез. Последним, что увидела Лиза, был его ржавый, покрытый толстым слоем грязи, бок.